Казино отеля Харрес поздравляет вас с выигрышем в 25 тысяч долларов. Он сфотографировал Майги и Майка у счастливого автомата и пригласил их в офис казино получить чек на 25 тысяч. «Ну-ка, слезай с меня. Что-то ты больно потяжелел», — тихо сказал Казино. Мика Альфреду и поставил его на пол. И вдруг заметил поразительное явление. Продолжая оставаться невидимым для всех остальных, Альфред стал немного выше ростом, чем был с утра. Мика подумал, что он ошибается, но тут же обратил внимание на новые джинсы Альфреда. которые были куплены ему перед самым вылетом в Лас-Вегас и которые ещё сегодня утром были ему в самый раз. Сейчас они ему доставали только до щеколоток. На обратном пути в Мюнхен, пролетая над Англией, Мика сказал Альфреду: Старичок, у вас в Лас Вегасе ты замечательно благородно и очень здорово выручил этих ребят-молодожёнов. Кстати, Альфредик, а как ты это сделал? Объясни мне, пожалуйста. Ну как же я могу это тебе объяснить, Мика? Просто мне ужасно захотелось, чтобы их игровой автомат хотя бы на секундочку перестал быть бессердечной электрической машиной. Я из последних сил висел над ним и убеждал его в том, что хоть один раз в жизни даже самая совершенная и сложная машина может позволить себе обычный, нормальный человеческий поступок. И что, Мики показалось, что он сходит с ума. Ничего, спокойно сказал Альфред. Она сказала «хорошо» и подарила им джекпот. «Что? Кто сказал «хорошо»? Машина?» «Да? Но ты же сам видел». В полном ошалении Мика подозвал стюардессу и попросил ее срочно принести ему стакан джина без малейшего признака тоника, но со льдом. «Секунду, сэр». Сказала стюардесса и пошла за джином. «И что-нибудь закусить!» — крикнул ей в свет заботливый Альфред голосом Микки. «Разумеется, сэр!» — улыбнулась она Микки. «Какие ноги!» — восхищенно проворотал Альфред, глядя на уходящую стюардессу. «Заткнись, чудотворец!» где пол сиделка высочайшего класса, а ты на каждую задницу засматриваешься. Одно другому не мешает, философски пробормотал Альфред и с трудом воспорил на верхнюю багажную полку. Девка высочайшего класса пуси За время отсутствия Альфреда и Микки тоже немножко подросло. Мущина на встрети его в старых альфредовых джинсах, которые обкорнало до состояния коротких и очень соблазнительных шортиков. Обрезанные края штанишек посиги почивать не стало, а в соответствии с сегодняшней молодёжной модой наоборот. Размехрючила во всю Ивановскую. Яркая кофточка от баварского костюмчика, в котором она провожала Мику и Альфреда в Лас-Вегас, еле сходилась у нее на груди, а длинные в прошлом рукава теперь ель-еле прикрывали локти. А Ботта Пусси была в китайской матерчато-веревочной спортивной тапочке кунг-фу, Тоже Альфреду. Мико нескрываемо удовольствием оглядел очаровательной ножки Пусси, чем привяз Альфреда в заметно нервное состояние и сказал, «Надо бы приодеть нашу беспреданницу».